Глава сорок Рядом лежала книга, а на подушке спал Лоранс. Он поднял голову, зевнул и посмотрел на маму. Сердце оборвалось. «Я была уверена, что мачеха сейчас начнет отчитывать нас за то, что мы уснули рядом». «Лежать в постели, в грязных сапогах», – произнесла мачеха. «К тому же ты отобрал одеяло у девушки». Она мерзнет теперь. Я и правда проснулась под кусочком одеяла. Я получила письмо от одного старого знакомого, произнесла мачеха. Я только сейчас заметила в ее руке конверт. Мачеха присела в кресло и выставила вперед руку. Дверь в комнату закрылась. Если отпустить слюни и сопли, заметила она, то вот что удалось выяснить про девушку. Фиорелла Бернейс, дочь аптекаря, 21 год. Соседи помнят ее как очень милую и приветливую девушку. Мать умерла, когда девочке было пять. С двенадцати помогала отцу-аптекарю в лавке и разносила лекарства по домам, если был заказ. Очевидцы говорят, что неоднократно относила лекарства в один очень богатый дом. И там на нее положил глаз сын хозяина. Хозяин на тот момент сильно болел. Пользуясь тем, что девушка возвращалась домой пешком, он нагнал ее на карете и попытался затащить ее в карету. И тут подвернулся наш генерал. Так они и познакомились. Они жили в столице, а потом соседи заметили в ней резкую перемену. Раньше общительная и веселая девушка стала вести себя странно. Она перестала разговаривать с соседями. Часто уходила по ночам, а потом возвращалась с какой-то травой. Одна старушка по соседству приняла это даже за букет цветов. Сослепо. Вот, собственно, и все. Мачеха свернула письмо и положила в конверт. Даже с кровати я почувствовала, как от письма пахнет мужскими духами. Даже не пахнет, а разит. Словно кто-то нарочно обливал его перед отправкой. «Так что ничего интересного, кроме внезапной перемены», — заметила мачеха. «Я крайне разочарована». «Ну что ж, пойду писать ответ». «Лоренс, у тебя есть какие-нибудь предположения?» «Я подумаю над этим», — заметил Лоренс, беря с кровати книгу. «Только мне нужно время». Внезапно послышался топот ног. В комнату с символическим стуком влетела Сара. «Госпожа», – произнесла она, – «там приехал какой-то незнакомец. Говорит, что к вам». Мачеха подняла бровь. Лоренс нахмурился. Сара почему-то была красной, как рак. Ее щеки пылали, а сама она выглядела смущенно. «Ну, пусть проходит. Сейчас поговорим», – заметила мачеха. «Зови его». «Кстати, а где генерал?» А, простите, он просил передать коробочку. Сказал, что для его жены какой-то подарок, заметила Сарра, протягивая коробочку мне. Я просто забыла. Зови гостя, произнесла Мачиха, а Сарра бросилась из комнаты. Лоренс прошел в нашу гостиную, а Мачиха вслед за ним. Я тоже хотела встать, но Мачиха запретила. Вместо этого она приоткрыла дверь так, чтобы мне было видно, что там происходит за столом. «Я еле вас нашел», – заметил молодой и приятный голос. Я увидела красивого молодого мужчину с короткими темными волосами, который улыбался. Сара стояла смущенная, бросая на него робкие взгляды. «Дядя не смог приехать за клеем. У него много дел в лавке». Сейчас он купил помещение и собирается делать магазин. Он просил меня приехать вместо него. Сейчас по всей столице объявлен траур. Вы слышали? Принц скончался сегодня ночью. Не может быть!» – дернулась мачеха. Король объявил недельный траур. Вздохнул гость. «А вы, собственно, кто?» – спросила мачеха, присаживаясь в кресло. «Я племянник Маркуса, торговца зельями, Дариус», — заметил гость. «Честно сказать, я только неделю назад выпустился из магической академии. Дядя меня направил учиться на мага. Он хочет, чтобы я продолжил его дело. Он просил еще клея и побольше. Готов платить двести за бутылку, только чтобы завтра клей уже был. Я готов забрать его завтра утром». Лоренс кивнул, а мачеха улыбнулась. Гость ушел, а Сара проводила его взглядом. Мне нужно будет в наше поместье, заметил Лоренс. У меня закончились ингредиенты. К тому же здесь нет даже подходящего места, чтобы установить котел. Разумеется, кивнула мачеха. Сара вошла ко мне, а ее щеки пылали. Что случилось? Спросила я, видя, как Сарра все еще смущается. Меня позвали слуги, сказали, что к нам мужчина. Я вышла к нему поговорить. Мы чуть-чуть поговорили, а он сказал, что женился бы на мне. Заметила Сара, слегка смущаясь. Думаешь, он серьезно? Спросила я, глядя на Сару. Не знаю, заметила она, поправляя завиток волос. Вот я бы язык отрезала некоторым мужчинам. Честное слово. Я смотрела на Сару, понимая, что верить обещаниям не стоит. Но и расстраивать ее не хотелось. «Он очень милый», — добавила Сара, снова нервно поправляя волосы. «Он сказал, что пока дядя занят в лавке, к нам ездить будет он». «Ну», — выдавила я, понимая, что Сара в любовных делах не очень опытная. И, кажется, он понравился» только боюсь, что это просто обычные мужские заигрывания. «Очень надеюсь, что у вас все сложится». «Честно, я в это не сильно верила, но, быть может, я просто стала очень недоверчивой». Сара принесла еду, украдкой давая мне ложку. Я поела и снова улеглась. Лежать в ночной рубашке было намного приятнее, чем в колючем платье». Изображать из себя немощную и больную довольно скучно. Но, с другой стороны, это хоть немного ограждает меня от притязаний мужа. День тянулся долго, как жвачка, прилипшая к подошве ботинка. «Надоело!» – прошептала я, понимая, что это лучшая тактика. Интереса ради я посмотрела на подарок мужа. «Красивое ожерелье!» но я и сама девушка далеко не бедная, так что спокойно могла бы позволить себе купить такое без финансового участия дракона. Ладно бы я была какой-нибудь простолюдинкой, то да, тогда подарок бы сразил меня на повал. А так, обычная безделушка. Такую можно подарить кому угодно, универсальный подарок. «Вот если бы он подарил мне семена какого-нибудь редкого магического растения, то тогда бы я заинтересовалась. А что? А как сажать? А прорастет ли? Сколько раз нужно поливать? В тени или на солнце?» Было обидно, что муж даже не спросил меня, а что мне нужно. «Что меня интересует на самом деле?» Ведь жерель и браслетики я вполне себе могу купить и сама. «Да хотя бы книгу по магическим растениям!» – прошептала я. «А так, на, держи! Все девочки любят красивые вещички!» Я отложила подарок на столик, потеряв к нему интерес. Я тайком пообедала, видя, что Сара все еще витает в облаках. Она даже пересолила бульон! В шесть вечера ко мне завалился генерал. «Тебе понравился мой подарок?» — спросил он. А я все еще лежала трупом, глядя в одну точку. «У меня скоро глаза будут болеть». Мачеха следила за нами в открытую дверь. Она была занята какой-то перепиской и злилась неимоверно. «Послушай», — произнес генерал, присаживаясь на кровать. Я не должен был тебе это показывать. Но я считаю, что ты должна знать правду о тех, кто тебя окружает. Кого ты считаешь дорогими людьми. Я очень надеюсь, что ты скоро поправишься. Господин генерал, вмешалась в разговор мачеха. Это прозвучало как угроза. Поправиться – страшный сон для женщины. Если ваша жена будет занимать всю кровать, то вам придется спать на полу. Кто вас учил обращаться с женщинами? «Мадам, я бы обошелся без ваших замечаний», — резко произнес генерал. «Я надеюсь, что ты скоро выздоровеешь». «Не надо ее лишний раз нервировать», — произнесла мачеха, заходя в комнату как раз в тот момент, когда меня собрались поцеловать. Он встал и вышел, настойчиво выпроваживаемый мачехой. «Ты как?» Спросила она, а я выдохнула. Неплохо. Ну, пока что у нас все продвигается по графику, заметила Мачиха. Осталось всего ничего. Я уже подготовила прошение для короля, подкупила нужных людей, так что все под контролем. Мачиха оставила меня одну. За окном уже темнело, а я задремала. Проснулась я от странного звука, словно кто-то открыл дверь. Но дверь была закрыта. Я подумала, что мне показалось, как вдруг меня схватили, зажимая рот перчаткой. <мес> Выдавила я, чувствуя, как меня тащат в какую-то неприметную дверь в стене. Я отбивалась, пыталась кричать, но он был сильнее. Первой мыслью моей было, что супруг решил исполнить супружеский долг. И эта мысль меня напугала до ужаса. Светлое пятно дверного проема закрылось, а меня потащили по пыльной лестнице вниз».